Глава двадцатая Бедуинцев сидел на травке под старой, неплодоносящей яблоней, размышляя глубоко и напряженно, как и Саак Ньютон. Перед ним стояла извечная дилемма, которую Ньютон в свое время обмозговать не удосужился. Что стырить? Под одеяльник, вывешенный бабкой Кондрашкиной, на просушку в общем дворе, или игрушечный грузовик, забытый в песочнице Кондрашкиным внуком? Подозьяльник был новый, красивый и уже почти сухой. Пяток минут поутюжить, положить в новый пакетик, и можно нести старухам, которые с рук продают разное барахло у ворот соломенного рынка. «Рублей семьдесят дадут, не меньше», — прикинул Бедуинцев. «За игрушечную машинку меньшенького Кондрашкина больше полдень никого не светило». Но зато грузовик умыкнуть было гораздо легче, чем постельную принадлежность. Именно во всю шире развернутый напротив соседского окна, загораживал огорчительно бдительной бабке Кондрашкиной вид на песочницу с забуксовавшей в ней машинкой. «Полтинник тоже деньги», — взвесив все за и против, решил бедуинцев и прямо из-под яблони в присядку засеменил к песочнице. Выдернув из бархана грузовичок, он сунул его за пазуху, попятился, отступая с места имущественного преступления, и неожиданно натолкнулся спиной на некое препятствие. Одновременно скочный казенный голос скрипуче произнес поверх головы бессовестного расхитителя младенческого добра. «Гражданин Бедуинцев, здравствуйте, милиция!» Вопреки пожеланию появления милиции, здоровья гражданина Бедуинцеву не прибавило, наоборот, он задрожал, как в лихорадке. В процессе крупной вибрации из-под подола широкой рубашки очень удачно вывалилась краденая машинка. После этого Бедуинцеву сразу полегчало, он повернулся к следователю и, глядя на него снизу вверх, с подкупающей преданностью сказал «Здравия желаю». Разговор, начавшийся столь душевно, продолжался недолго, но и результата особого не дал. Стыдливо умолчав о том, каким образом приблизительно год назад в его руки попал пейджер Эраста Имануиловича, Бедуинцев честно и откровенно признался, что без промедления из-за бесценок продал это полезное устройство на радиотехническом рынке под Толстовским мостом. Покупателем был мужчина, именем которого продавец не поинтересовался, а внешность попросту не запомнил. «Какой-то он такой никакой». Невнятно объяснил бедуинцев, тряся рукавами, из которых предательски сыпался песочек. «Никакой, значит», — задумчиво повторил исследователь Красиков. «Не иначе среднего возраста, нормального роста, обычного телосложения, с заурядной физиономией и волосами неопределенного цвета». «Точно, как воду глядите», — восхитился удивительной милицейской проницательностью простодушный бедуинцев. Ваня вытянул из кармана платочек, промокнул взмокший лоб и машинально завязал оцеревшую полотняную тряпочку в тугой узелок. Ниточка, ведущая к разыскиваемому гражданину, не столько оборвалась, сколько закрутилась в кольцо. Следователь понял, что таким путем на маньяка не выйти. «Остается попробовать с мобильником», — машинально пробормотал он, и, не обращая внимания на клятвенные заверения испуганного бедуинцева, что никаких мобильников он ни у кого не тырил, Следователь Красиков повернулся к собеседнику спиной и направился в родной райотдел. Ваня знать не знал о том, что для телефонного общения с разыскиваемым гражданином свидетельница КАМ Кузнецова использовала мобильник внучки. Коварная бабуля об этом немаловажном обстоятельстве умолчала, поэтому Красиков очень удивился, выяснив по специальным каналам, что телефонный номер сети МТС, зарегистрированный на имя гражданки Кузнецовой Катерины Максимовны, 1937 года рождения, не имеет никакой истории. «Как так? Никто никогда не звонил ни туда, ни сюда?» В рифму вопросил следователь, имея в виду отсутствие как входящих звонков, так и исходящих. И, будучи человеком по натуре справедливым, тут же изменил ситуацию, самолично позвонив по одиннадцатизначному федеральному номерочку свидетельницы Кузнецовой.